Однажды к ним прибыл Покетбот. Дул сильный ветер, а Бекки всегда доставляла удовольствие смотреть на уморительные страдальческие лица, вымотанных качкой пассажиров. В этот день на пароходе оказалась леди Слингстоун. Её милость весь переезд промучилась в своей коляске и едва была в состоянии пройти по сходням с корабля на пристань. Но едва она увидела Бекки, лукаво улыбавшуюся из-под розовой шляпки, слабость её как рукой сняла. Бросив на Ребекку презрительный взгляд, от которого съежилась бы любая женщина, леди проследовала в здании таможни без всякой посторонней помощи. Бекки только рассмеялась, но не кажется мне, чтобы она была довольна. Она почувствовала себя одинокой, очень одинокой, а сиявшие вдали утесы Англии были для нее неодолимой преградой. В поведении мужчин тоже произошла какая-то трудноопределимая перемена. Как-то раз Гринстоун противно оскалил зубы и фамильярно расхохотался в лицо Бекки. Маленький Боб Сосуноук, который три месяца тому назад был ее рабом, и прошел бы под дождем целую милю, чтобы отыскать ее карету в веренице экипажей, стоявших у Гондхауса, разговаривал однажды на набережной с гвардейцем Фицуфом, сыном лорда Хихо, когда Бекки прогуливалась там. Маленький Бобби кивнул ей через плечо, не снимая шляпы, и продолжал беседу с наследником Хихо. Том Рейкс попробовал войти в её гостиную с сигарой в зубах, но Бекки захлопнула перед ним дверь и, наверное, заперла бы её, если бы только пальцы гости не попали в щель. Ребекка начинала чувствовать, что она в самом деле одна на свете. «Будь он здесь, — думала она, — эти негодяи не посмели бы оскорблять меня». Она думала о нем с большой грустью и, может быть, даже тосковала о его честной, глупой, постоянной любви и верности, его неизменном послушании, его добродушии, его храбрости и отваге. Очень может быть, что Бекки плакала, потому что она была особенно оживлена, когда сошла вниз к обеду и подрумянилась чуть больше обычного. Она теперь постоянно румянилась, а а ее горничная покупала для нее коньяк, сверх того, который ей ставили в счет в гостинице. Однако еще тягостнее, чем оскорбление мужчин, было, пожалуй, для Бекки сочувствие некоторых женщин. Миссис Кракенбери и миссис Вашингтон Уайт проезжали через Булонь по дороге в Швейцарию. Они ехали под охраной полковника Хорнера, молодого Бомаря и, конечно, старика Кракенбери и маленькой дочери миссис Уайт. Эти дамы не избегали бэкки Они хихикали, кудахтали, болтали, соболезновали, утешали и покровительствовали бэкки пока не довели её до бешенства. «Пользоваться их покровительством», — подумала она, когда дамы уходили, расцеловавшись с ней и расточая улыбки. Она услышала хохот Бомари, доносившийся с лестницы, и отлично поняла, как надо объяснить это веселье. А после этого визита Бекки аккуратно, каждую неделю, платившая по счетам гостиницы, Бекки, старавшиеся быть приятной всем и каждому в доме, улыбавшаяся хозяйке, называвшая Лакеев месье и расточавшая горничным вежливые слова и извинения, чем старицей искупалась некоторая скупость в отношении денег, от которой Бекки никогда не была свободна, Бекки, повторяю, получила от хозяина извещение с просьбой покинуть гостиницу. Кто-то сообщил ему, что миссис Кроули — совершенно неподходящая особа для проживания у него в доме. Английские леди не пожелают сидеть с нею задним столом. И Бекки пришлось переселиться на частную квартиру, где скука и одиночество действовали на нее удручающе. Всё же, несмотря на эти щелчки, Бекки держалась, пробовала создать себе хорошую репутацию вопреки всем сплетням. Она не пропускала ни одной службы в церкви и пела там громче всех. Она заботилась о вдовах погибших рыбаков, жертвовала рукоделие и рисунки для миссии в Квошибу. Она участвовала в подписках на благотворительные балы, но сама никогда не вальсировала, словом, вела себя в высшей степени пристойно. И потому-то мы останавливаемся на этой поре её жизни с большим удовольствием, чем на последующих, менее приятных эпизодах. Она видела, что люди её избегают, и всё-таки усердно улыбалась им». Глядя на нее, вы никогда бы не догадались, какие муки, унижения она испытывает.